Советский анклав Из своего мини-похода вернулись Эйра, Эрин и Шари. А разведчики тем временем уже вовсю готовились к обратной дороге. Все поставленные задачи были выполнены, можно было и возвращаться в ППД. Анклав же в это время начал напоминать потревоженный улей. В связи с установлением связи с Большой Землей и сопутствующими событиями дел у советских теперь явно хватало. Пока выдалась свободная минутка, Сергей решил посмотреть на новые тренировки Шари. Из своего похода с апостолами она вернулась, вооруженная двумя короткими мечами, подозрительно схожими по стилю с клинками черной жрицы. И теперь время от времени упражнялась с ними, демонстрируя, на дилетантский взгляд Вяземского, довольно внушительное кунг -фу. Эрин рассказала очередную офигительную историю, что, дескать, Шари — потомок одной из апостолов Но эту информацию майор воспринял с изрядной долей скепсиса. Апостолы, они такие, соврут, недорого возьмут. Причем безо всякого дурного умысла, а исключительно развлечения ради. Собрались за границей селения на одном из полей вокруг надежды. Судя по хорошо утоптанной ровной площадке, апостолы тут практиковались регулярно, и не менее регулярны были тут и другие зрители. Опять же, если судить по разложенным тут и там удобным насиженным бревнам. <кхм> внушительно откашлялась Эйра, втыкая в землю свой монструозного вида бердыш, на фоне которого копье ее дочери смотрелось не таким уж и большим. «Сегодня я проведу официальную беседу, которую должна проводить с каждой послушницей, что может унаследовать дело апостола Эмрис». Старшая жрица строго посмотрела на Эрин, которая тут же приняла максимально невинный вид. «И беседу вести буду я, и только я. А кто будет перебивать меня, мешать и влазить без спросу, тот получит крапивой по заднице, по наглой апостольской заднице». «А что сразу я?» — тут же возмутилась Эрин. «Чего яд сразу?» «А то я тебя не знаю будто. Ты ж, это я в молодости, а я в молодости обязательно влезла бы». «Но мы же все-таки не один и тот же человек», — парировала девушка, немного подумала и добавила. «Хотя если ты ставишь вопрос о крапиве, то я, пожалуй, лучше буду молчать, пока дело до гусей не дошло». Крапива и гуси. С подозрением поинтересовался Вяземский. Эпичный образ апостолов Эмрис падает все ниже и ниже. «Ай, ерунда, тебе можно даже такое знать», — отмахнулась Эйром. «Как-никак, член семьи». Старшая жрица задумчиво побарабанила пальцами по усиленному металлическими вставками корсету. «И раз уж на то пошло, то мне нужно больше внуков. Хотя бы по одному каждые пять лет. А то не так весело воспитывать детей, когда не можешь безнаказанно отшлепать их веником, не рискуя получить мокрой тряпкой в лицо». Эти чудовищные, невыносимые, вызывающие оторопь милашки имеют грустную тенденцию взрослеть слишком быстро. «Не надо врать, я не кидала в тебя тряпкой», — быстро произнесла Эрин. «Она просто упала тебе на голову». «Дорогая моя, апостолу Эмрис ничего не может просто упасть на голову». Каждый подзатыльник в наш адрес — это результат тщательно спланированной войсковой операции с привлечением личного состава до двух когорт включительно. Обе жрицы пристально посмотрели на сохраняющего полное спокойствие Вяземского. — И что? Все время так разочарованно протянула Эйра. — Вообще никакой реакции, да? — Жаль, такая ведь благодатная тема для шуток. — Да ладно вам, уважаемые. Хмыкнул майор. «У Вяземского и апостола смерти есть одна дочь. Когда будут еще?» «За пару месяцев я, кажется, слышал уже все возможные вариации этой подколки». «Но я хотя бы была оригинальной?» С надеждой спросила старшая жрица, картинно заламывая руки. «Более-менее. Разведчик был безжалостен». Я уязвлена!» «Кстати, они называют это троллингом», — вставила Эрин. «Что это?» «Это, как мы обычно говорим, и что мы говорим. И да, тебя только что потроллили». «Что ж, я это запомню». Небрежно бросила Эйра и перешла с русского на имперский. «Ну, позабавились и будет». «Думаю, теперь будет уместнее перейти на унилингву, а то, вижу, внуча моя разговорным русским на должном уровне не владеет». «Ну да не беда. А как насчет тебя, Сергей?» «Более-менее», — более -менее. медленно проговорил Вяземский, стараясь, чтобы акцент был не слишком уж чудовищен. «Понимаю лучше, чем говорю, но понимаю вроде бы уже неплохо». «Чудно? Тогда приступим к водному слову из цикла моих речей об истинной природе мира». Итак, 20 тысяч лет назад, когда раскинувшаяся на несколько миров древняя империя Нагов находилась в зените могущества, они создали нас. Не целую расу, как было раньше, но искусственно созданных людей, мужчин и женщин, что были совершеннее, не идеальны, но близкие к этому, быстрее обычного человека, сильнее обычного человека, медленно стареющих, долго живущих, владеющих магией. В этом мы ближе к феере, ведь они тоже куда совершеннее людей, но нас создали все-таки не из крови феере. Эйра посмотрела на Шарри, явно напрашиваясь на вопрос «почему?», но та лишь внимательно слушала свою новообретенную бабушку. Когда старшая жрица обратила свой взор на разведчика, и тот не стал ее разочаровывать. «А почему именно людей, если феерия вроде как совершении? «Хороший вопрос юноша, весело произнесла отставная апостол. «И очень правильный». Почему наги вообще вернулись к расе людей, так сказать, к первооснове, из которых они вывели и фейри, и орков, и гномов? Ответ несовершенство. Можно заложить в спираль жизни внешности, склонности к магии, можно предопределить цвет глаз, и рост, пол и даже в какой-то степени характер, но вот создать душу оказалось не под силу даже могущественным древним чародеям. Люди не были созданы первыми. Наги обнаружили их в одном из миров, подтолкнули их развитие, но затем посчитали, что могут улучшить их еще больше, сделать быстрее, сильнее, умнее, красивее, в конце концов. И создали фейри. Да, один из любимых титулов «Перворожденные» они носят не зря. Ну, в какой-то степени, разумеется. Однако не учли того, что вечно молодые, сильные и могущественные фейри оказались очень консервативны. Шари, не обижайся, но твои сородичи слишком консервативны». «Я не обижаюсь. Я считаю сие достоинством моего народа», ответила Сильвана. «Если я правильно понимаю, что такое консерватизм». «Тоже верно. Феерии очень стабильны. Феерии не спешат открывать новое, но и не торопятся забывать старое. Именно эти черты, например, некогда и помогли восстановить Наварим, каким мы его знаем. За три сотни лет темных веков люди забыли очень многое, Но это смогли сохранить светлые и вернуть людям их же потерянные знания. Но древним нагам не нужна была стабильность. Они и сами были такими же, а им требовался кто-то молодой, кто-то по-хорошему злой, способный двигаться вперед сам и вести за собой других. Да, рискуя, да, совершая ошибки, но и делая открытия, познавая что-то новое. Наги же рисковать не любили, ты да и не умели по большому счету. поэтому тратили тысячи лет там, где люди тратили бы сотни или даже десятки лет. И потому следующими они создали орков, еще более сильных, скоротечных, агрессивных. Но вновь потерпели неудачу. Орки оказались сильными работниками, превосходными бойцами и пионерами, но они оказались не очень-то приспособлены к умственному труду. Нет, орки не тупее людей, хотя кое-кто до сих пор верит в эту чушь. «Они неплохо доводят до ума уже готовое, но вот создать что-то по-настоящему новое...» «И, получается, наги снова вернулись к людям?» — спросил Вяземский. Все это он уже слышал. Да и Шари, в общем-то, тоже. Но старшая жрица решила все повторить еще раз. Может, потому что повторение «Мать учения» может просто так было принято. «Именно так!» — кивнула Эйра. Не самые сильные, не самые умные, не обладающие магическими способностями поголовно, очень средние, универсалы, умеющие делать все, но не умеющие ничего делать превосходно. Но люди оказались на удивление успешными, способными адаптироваться к чему угодно. Это, кстати, неплохой аргумент в пользу того, что естественная эволюция и естественный отбор способны породить более жизнеспособные виды, нежели отбор искусственный. И поэтому, когда Нагом понадобились хорошие бойцы, они обратили внимание именно на людей. Впрочем, миллионные армии им были без надобности. Все беспорядки, что возникали в их империи, могли прекратить и хорошо подготовленные одиночки. «Апостолы», — кивнула Шари. «Вообще это греческое слово, которое мы узнали от римлян», — сказала Эйра. «Нам просто понравилось его значение «несущие весть». Поэтому последние полторы тысячи лет нас знают именно как апостолов Эмрис. Изначально же нас звали просто хранителями. Хранителями знаний, хранителями мира, хранителями миров. «А лучше всего мир поддерживать при помощи оружия», — хмыкнул Сергей. «Добрым словом и добрым клинком можно сделать больше, чем просто добрым словом». «Неплохо сказано», — одобрительно цокнула языком жрица. «Да, именно так. Не бывает идеальных обществ, не бывает идеальных миров. В империи нагов тоже были свои смутьяны. Хотя как раз они были меньшим из зол. Опасные создания из иных миров, демоны, башки... Собственно, все 20 тысяч лет мы и занимаемся одним и тем же. Выполняем функцию городской стражи, так сказать. Или, по-вашему, милиции». Память и опыт предыдущих апостолов дают нам возможность действовать дипломатически, но мы были и остаемся бойцами. Скажу без ложной скромности, возможно, лучшими бойцами, что видел этот мир. Поэтому довольно болтать. К делу пришло время подраться. Подраться — это я всегда. Эрин поднялась с земли, слегка пригладила лязгнувший доспех платья, выдернула из земли свое копье и стремительно раскрутила его вокруг себя. «Подраться — это я люблю!» «Ну, посмотрим, чему ты научилась за эти несколько месяцев». Эйра картинно хрустнула костяшками и встала в непривычную Вяземскому боевую стойку, проигнорировав воткнутый неподалеку бердыш. Судя по тому, что лицо Эйрин выражало крайнюю степень сосредоточенности, даже без фамильного оружия и какого бы то ни было оружия вообще, ее мать оставалась грозным бойцом. Стремительный укол прямо в лицо, от которого Эйра непринужденно уклонилась. Наклонила голову, подныривая под короткий рубящий удар. Поворот и еще один укол, направленный в грудь, жрица пропустила мимо себя, а затем Эрин буквально взорвалась градом молниеносных ударов. Вяземский просто не успевал за ними следить, по большей части просто угадывая их направление, нежели на самом деле различая каждое движение. Для обычного человека спарринг апостолов и вовсе выглядел как натуральное слайд-шоу. Вот жрицы застыли в одной позе, вот в другой, но уже в паре метров от прежнего места, и все по новой. Рубящий удар сверху, Эйра просто делает шаг в сторону, а затем сгибается почти пополам и, крутанувшись на месте, уходит от горизонтального удара. Сальто, уход от подсечки древком, а затем пара стремительных шагов вперед. От следующего удара она даже не стала уворачиваться, а просто заблокировала, непринужденно перехватив рукой древка Гая Асайл аккурат ниже лезвия. Судя по напряженному лицу Эйрин, хватка у ее матери была просто железной. Вырвать свое оружие из ее рук у девушки явно не получалось. Божественные клинки выполненные из особого сплава, непринужденно продолжила свою лекцию Эйра, у которой даже дыхание не сбилось. Их практически невозможно разрушить или сломать, но и починить тоже почти невозможно. Правда, например, это копье без всякого ущерба пережило сход с орбиты, так что нужно представлять прочность нашего оружия. Эрин перестала пытаться высвободить оружие, а вместо этого внезапно без всякого разбега прыгнула вверх, используя копье в качестве рычага. Подошва бронированного сапога жрицы прошла в считанных сантиметрах от лица Эйры. Та вновь смогла уклониться. Апостол приземлилась, ударила ногой назад. Эйра выставила блок скрещенными руками. Девушка высвободила увяший в земле клинок, ударила древком в горизонтальной плоскости, перехватила копье двумя руками и рубанула наискось, ткнула вперед перед собой на уровне пояса, нанесла вспарывающий удар подтоком. крутанулась на месте, нанеся еще один рубящий удар. Однако Эйра была быстрее, просто быстрее. Ни один из ударов Эйрин ее даже и краем не задел. Шарри смотрела на бой откровенно восторженно, да и Вяземский был впечатлен, даже после всех тех сражений, где он видел Эйрин в деле. Но впервые он видел, как жрица столкнулась с кем-то не просто равным, а превосходящим ее по умению. «Божественные клинки не просто хранят нашу память, но и помогают колдовать, а также биться», непринужденно продолжила Эйра, не забывая уклоняться от ударов. «Рефлексы и выучка, помноженные на память клинка, делают из апостолов сильнейших бойцов этого мира. Да, нас можно победить, да, нас можно ранить и убить, но в открытом бою это как минимум затруднительно». Мы действительно можем, как в сказках, выходить в одиночку против сотни, драться и побеждать. На самом деле против толпы биться не так уж и сложно. Если ты умел настолько, что можешь отбиться от четверых, то и с четырьмя сотнями справишься. Эрин коротко прорычала что-то сквозь зубы, по всей видимости ругательство, и раскрутила копье вокруг себя. Этот прием Вяземский в ее исполнении уже видел. В отличие от последовательных ударов до этого, это был уже непрекращающийся стальной ураган. Жрица крутила оружие двумя руками то слева, то справа, то над собой, попеременно ударяя то лезвием, то древком. Будь на месте эйры обычный человек или даже десяток человек, девушка уже всех бы их порубила или переломала кости. Однако старшая жрица явно была опытнее своей дочери, хотя и перестала только лишь уворачиваться, начав отбивать удары копья руками, закованными в наручи, а затем резко разорвала дистанцию в несколько кувырков, отскочив назад. Божественные клинки весят немало. Гая Асайл, например, весит больше 25 фунтов, поэтому является мощным оружием само по себе. При этом его лезвие имеет тончайшую заточку, что вкупе с массой оружия инерцией и прочностью позволяет одним ударом сделать из одного латника двух полулатников или же прорубить стальную броню толщиной до 10 сантиметров. Это я попробовала на одном из ваших легких танков. Также замечу, что в руках любого другого человека или орка божественный клинок будет просто очень хорошим, но и люто тяжелым оружием. Поэтому попытка отнять или похитить оружие апостола не несет ничего, кроме смертей и тяжких увечий, ворующих отнимающим индивидам. Это мы во всяких дурней вбили крепко. Уж на что темные скорбны разумом, но и они бросили попытки применить знания об апостолах и их оружии в свою пользу. Эрин рванула вперед и в прыжке выбросила копье, удерживая его чуть ли не за самый поток. Эйра отбила прямой тычок с руками, клинок с лязгом отскочил вверх, но девушка сделала еще одно молниеносное движение перехватывая гая Асаил обеими руками и изменив траекторию своего оружия рубанула сверху вниз эйра непринужденно вытянулась в шпагате и каким то образом умудрилась остановить клинок приняв его на подошву правого сапога показушница проворчала эрин отскакивая назад возраст и опыт побеждают молодость и энтузиазм С ехицей парировала старшая жрица, непринужденно продолжая свою лекцию, стоя в шпагате. Кстати, обрати внимание, внучка, твоя названная мать, как текущий апостол Эрин, полностью синхронизирована со своим оружием, поэтому оно де-факто является продолжением ее самой. В моих же руках это сейчас будет просто неприлично тяжелое копье, которое не поделится со мной ни одним воспоминанием. Однако... Помимо навыков врожденных и, так сказать, заемных, обычные тренировки на протяжении десятилетий позволяют апостолам владеть любым оружием с невиданным мастерством. Не ради одного хвастовства, но скажу на чистоту. Я владею любым видом оружия в этом мире. От собственных кулаков, палок и магических мечей до 152-мм пушки-гаубицы, истребителя Air Cobra и даже столь смертоносной вещи, как карданный вал от Студебекера. Мам, а федералы до сих пор лопатками кидаются. Чем дальше, тем больше я склоняюсь к мысли, что при наличии танков и атомных бомб лопатка может применяться в бою лишь, будучи исключительно священным или ритуальным оружием. Эрин вновь раскрутила вокруг себя копье и начала наступать, но затем неожиданно разомкнула оружие на две части и ударила на манер ножниц, клинок наиской сверху вниз, а дубиной снизу вверх. Эйра вновь смогла молниеносно отклониться назад и ударить ногой вскрестившиеся на мгновение руки девушки и отбросить ее назад. Старшая жрица неожиданно рванула вперед, увернулась от рубящего удара, присела и провела подсечку. Эрин подпрыгнула, избегая удара, и на лету соединила копье, ударяя вниз. Эйра отклонилась буквально на считанные сантиметры, пропуская клинок мимо себя, а затем довернулась и резким ударом руки подбила древко копья. Гая буквально вырвала из руки младшей жрицы и подкинула в воздух. Оружие несколько раз перевернулось, после чего Эйра непринужденно поймала его одной рукой и выпрямилась торжествующе, ухмыляясь. Эйрин издала негодующий мяв и скорчила недовольную гримасу. «Я опять не смогла тебя даже зацепить!» «Чему я несказанно рада, дочь моя, ибо привыкла видеть свое тело в максимально полном наборе», ехидно парировала Эйра. «Однако должна отметить, что двигаться ты стала куда лучше. Правда, при пируэте ты по-прежнему оставляешь открытой спину. Это повышает силу атаки». «Не спорю, но обычному противнику хватило бы даже четверти твоей силы. Так, а теперь ты, Шари!» «Я не очень уверена», — протянула Фейри, поднимаясь на ноги и не слишком решительно кладя руку на эфес одного из подаренных клинков, которые были закреплены у нее слева на поясе. Примерно так самураи носили свои мечи. «Попарно!» «Ерунда!» — с энтузиазмом воскликнула Эйра. «Вспомни, ты и сама замечала за собой, что ты бьешься лучше, чем должна была бы». И я думала, что просто быстрее и ловчее остальных. Немного подумав, ответила Шари. «Так и есть. Но с фамильными клинками в руках ты должна биться еще лучше, просто подсознательно». Мне кажется, или два коротких каписа против длинного копья не самый честный поединок чисто технически, подал голос Вяземский. Справедливо, изрекла Эйра, раскладывая Гая Асайл на две части и перебрасывая незаточенную часть Эрин. «Теперь мы в более равных условиях». «Не считая того, что вам только что проиграла моя матушка», скептически произнесла Фейри. «Выражусь дипломатичнее. Я не победила», — вставила Эрен. «Ну, так тебя же никто и не требует побеждать», — объяснила Эйра. «От тебя требуется лишь показать, на что ты способна, так что давай, не стесняйся». Шари без особой уверенности в движениях обнажила клинки и встала в боевую стойку. Левое плечо вперед, правая нога отставлена назад. Фейри коротко окрутанула меч в правой руке, быстро перехватила его обратным хватом и нанесла резкий вспарывающий удар, делая шаг вперед. И почти без паузы, когда Эйра незамысловато заблокировала этот удар, ткнула в приоткрывшийся правый бок. Однако меч вполне ожидаемо ударил в пустоту, Эйра без особых проблем увернулась. «Неплохо!» — кивнула старшая жрица. «Еще!» Шарри сделала шаг вперед, резанула левым клинком на уровне своего лица и тут же крутанулась на месте, одновременно ударяя вторым клинком и делая подсечку. От подсечки Эйра ушла, отбила удар своим клинком и рубанула в ответ. Шарри заблокировала удар перехваченным обратным хватом клинком в левой руке. Отскочила назад и тотчас же рванула вперед, стремительно рассекая воздух перед собой ударами сверху вниз. Неожиданно прыгнула вперед, перехватила мечи обратным хватом и рубанула горизонтально перед собой, но не перекрещивая руки. Эйра с легкостью заблокировала оба удара ювелирно точно выставленным клинком, перехваченным за середину рукояти. Отбросила в сторону один меч, другой, и коротко, явно лишь для острастки, рубанула перед собой. «Неплохо?» — повторила старшая жрица. «Чувствуется манера имперской школы фехтования. Велицкая, если не ошибаюсь, адаптированная под скорость и ловкость феери». «Мой кровный отец...» «Служил у имперцев в армии», — сказала Шарри. «Значит, я снова права. Но ты можешь лучше, я знаю это. Так докажи, что можешь». Эйра прекратила с пассивным боем и пошла вперед. Тяжелый клинок в ее руке запорхал, будто тростинка, окружая Шарри россыпью стремительных ударов. Фейри попятилась, с трудом блокируя удары, и, отвлекшись на стремительные выпады клинка, пропустила серьезный пинок в бедро, отбросившей ее назад и заставившей упасть на одно колено. Эйра рубанула сверху вниз, и Шарри лишь в последний момент успела скрестить клинки, приняв на них оружие бывшего апостола. И тут же откатилась в сторону, когда старшая жрица без промедления ударила с разворота ногой в плечо. «Имперская школа хороша», — задумчиво произнесла Эйра, а затем ее голос неожиданно самым натуральным образом загремел. «Но забудь ее! Ты не умеешь драться как мастер, но ты можешь драться как мастер! Пускай клинки ведут тебя! Перестань думать! В своих боях ты не думала, а действовала! Так действуй!» Тычок клинком сверху вниз, шарик кубарем откатилась назад. Отбила рубящий удар одним клинком, рубанула в ответ по ноге и тут же стремительно кувыркнулась вперед. Пружинисто вскочила на ноги и быстро развернулась на месте. Рубанула одним мечом, Эйра увернулась. Ударила вторым, его старшая жрица уже вынуждена была блокировать. Шари довернулась, продолжая движение, и ударила ногой с разворота. Эйра отклонилась назад, но Фейри тут же стремительно рванула вперед, ударив сразу с двух рук. С левой рубанула в шею, а правой ткнула в бок. Да еще и умудрилась одновременно ударить ногой, целясь в колено. Эйра! увернулась от подсечки, заблокировала рубящий удар, но вот жало второго клинка летела ей аккурат в левый бок. Впрочем, апостолы бывшими явно не бывали, потому что старшая жрица схватила и остановила меч просто голой рукой. Однако, судя по широчайшей улыбке, которой больше подходило слово «лыба», довольна она была чрезвычайно. Фейри дернулась было, но хватку у Эйры была ожидаемо железной. Тогда Шарри зашипела, как рассерженная кошка, воспользовалась заблокированными клинками, как упором, и с места ударила вперед обеими ногами, целясь в грудь. Эйра крутанула сальто назад, уходя от удара, оттолкнулась от земли свободной рукой, перевернулась в воздухе и пружинисто приземлилась на землю. У Феерии настолько ловко двигаться не получилось, так что после неудавшегося удара она оказалась на земле, но почти сразу же резко вскочила на ноги, провернула в правой руке меч, ударила им, развернулась, сделала шаг вперед, ударила вторым клинком, снова шагнула вперед, провернулась на месте и неожиданно выпустила рукоять меча из руки, поймав его за кусок торчащий из навершия цепи и крутанула вокруг себя. Черно-фиолетовое лезвие просвистело буквально перед носом у Эйры, однако та лишь еще больше обрадовалась и с кличем рванула вперед, буквально размазываясь в воздухе. Поймала момент, когда раскрученный меч Шари оказался прямо перед ней, прыжком зашла за спину, шагнула почти вплотную и приставила свой клинок к горлу Фейри. Шарри попыталась ударить вторым мечом назад, но Эйра перехватила руку с зажатым в ней клинком. «Очень даже неплохо», — похвалила старшая жрица. «Почти хорошо для той, кто не был рожден апостолом. Но только почти». «Я... поняла», — унимая тяжелое дыхание, сказала Шари. «Поняла, как вы это делаете». И неожиданно ударила затылком, целясь в лицо Эйры. Та увернулась, но вынуждена была отклониться в сторону, чем Ферри и немедленно воспользовалась. падая на старшую жрицу и опрокидывая ее на землю. А тем временем Шарри перехватила меч в правой руке обратным хватом и ударила назад. Дуэлянты рухнули на землю. Шарри с лезвием у горла и Эйра, который в правый бок упирался кончик меча Фейри. «А вот теперь хорошо. Без всяких почти», — удовлетворенно произнесла старшая жрица. «Горло бы я тебе все равно перерезала, однако удар ты бы нанести успела». «Ты видел, да?» Эрин от возбуждения даже начала подпрыгивать на месте, вцепляясь в плечо Сергея. «Нет, ну ты видел?» «Видел, видел», — флегматично произнес Вяземский. «Трясти меня уже, перестань, а!»